232. телепатии была признана ранее, нежели передача мысли. Посылки чувства были доступнее человеку, нежели посылки мысли. Можно заметить, что само слово телепатии произносится гораздо благодушнее, нежели страшная для множества посылка мысли. Даже в психиатрических лечебницах Врач легко согласится с телепатическим явлением, но за признание возможности передачи мыслей определит опасное состояние. Так месмеризм осужден, но гипнотизм признан. Много несправедливости, но справедливость должна быть восстановлена.